Андрей Белянин. Опергруппа в деревне. Фантастический роман. Москва. Издательство Альфа-книга. 2009 год. Лето. Тепло. Даже жарко. Монотонное покачивание телеги убаюкивает. Китель расстегнут... Голова мокрая, фуражка сбита на затылок. Эдька в полголоса за лихватские разбойничьи песни о неразделённой любви боярской дочери и какого-то джигана. В полголоса поет, потому что бабку разморила окончательно, и наша эксперт-криминалист практически храпит, уютно свернувшись с калачиком в душистом сене. Дорога ведет лесом, над головой шумят русские березы, зеленые листья на голубом фоне неба и яркое золото солнышко, щекочущего нос. Наши рыжие кобылы идет уверенной рысью, ленещим хвостом отгоняя слепнее мух. Попер группа в отпуске. Вообще-то все государь придумал. Мы как раз-таки не настаивали, но его тоже можно понять. Столько давления со всех сторон. Боярская дума, отец Кондрат, матушка-царица, Митькина маменька. Вот с нее-то, кстати, все и началось. Сейчас расскажу по порядку. Время есть, в Подберезовку прибудем не раньше обеда. Итак, я... Ивашов Никита Иванович. Хотя, в принципе, мог бы уж не представляться. В нашем царстве и государстве меня каждая собака знает, как гражданина участкового или батюшку сыскного воеводу. Служу в звании лейтенанта милиции начальником первого Лукошкинского отделения. Работа, востребованная по местным меркам, Вполне высокоплачиваемая. Если б дьяк Филимон еще из зарплаты не пытался мухлевать, то это же о своем, о наболевшем. И в настоящий момент это к делу не относится. Вон тот верзило, что сидит ко мне спиной и тихо орет, дурным голосом дурные песни, это Дмитрий Лобов. Наш младший сотрудник. Силы немеренной. Красоты Неписанный потенциала нереализованного, а ума воздержимся от комментариев. Если начну все вспоминать, то добром для моих нервов это не кончится. А полноцветно всего Митю описывать-то не хватит. Вот с Егой все проще. Она классная, то есть абсолютно замечательная бабка во всех смыслах. Добрая, щедрая, хозяйственная, заботливая. И если вдруг найдется идиот, который попробует убедить ее в обратном, ну, хотя бы просто усомниться. Я ему не завидую. Наша скромная старушка — известнейшая личность, можно даже сказать, раритет антиквариат и всенародное достояние. Хотя характер порой... Ой-ой-ой. Я заботливо прикрыл ноги и еги своим кителем. левую у нее, костяная, ломит на непогоду, и лучше держать суставы в тепле. Вроде как все, — рассказал. Ах да, почему отпуск? Причин, как я уже и упоминал, несколько. Во-первых, моя невеста Алена уехала, не на совсем, а к очень дальней тетушке в гости с целью пригласить единственную родственницу на свадьбу в сентябре. Да-да, величайшим соизволением драгоценнейшего нашего гороха. Моя свадьба отодвинулась аж на осень и должен признать тут царь батюшка здорово меня выручил нет нет я если чего решил то отступать не намерен алена мне нравится